Глава 14. Божечки. Матильда с шалостью и легкой ноткой неодобрения посмотрела на побитого толика. И что случилось на этот раз? Да, так упал, а потом комарики покусали. Виновато ответил парень и попытался подняться с койки. Сейчас звездочкой помажу, и все пройдет. Звездочкой он помажет, ага. Куда пошел? Видимо, младшая уверенно схватила Толика за рукав и ловким движением усадила обратно на куйку. «И все-таки, что же там произошло?» «Признаюсь, отчасти это и моя вина!» Я стоял, прижавшись плечом к стене и, скрестив руки на груди, наблюдал за лечебным процессом. Мы опять столкнулись с проклятым любовным зельем Злотниковой. Угу, Матильда с пониманием похлопала парня по плечу. «Сильви Дюбуа!» — продолжил я. Пыталась брызнуть им в меня, но я инстинктивно отбил атаку. В итоге полетела на госпожу Игнатьеву. — Пустите меня! — раздался крик из соседней палаты. — Я хочу к нему! Толик! — Божечки! — Матильна нахмурилась. Выходит, малышка Люся приняла фразу «бьет, значит, любит» слишком близко к сердцу. — Не совсем. — Толик, я хочу к тебе, и я приду! От этих криков мой брат аж весь содрогнулся. — Не совсем? Ведьма-младшая вопросительно посмотрела на меня. «И каким образом наш дорогой Анатолий Аркадьевич нарвался на этот раз?» «Там развернулась целая драма», — усмехнулся я. Люси побежала к Толику на пару, но она не учла, что сегодня инженеры занимались вместе с боевиками, а Волкова у нас как раз боевик первого курса. А в итоге Люси набросилась на Толика, Оксане такой подход не понравился, и завязалась драка. Волкова напала на Игнатьеву, а Толик, как истинный мужчина, попытался разнять разъяренных леди и, естественно, попал под горячую руку. Еще очень повезло, что в аудитории не было преподавателя, иначе всем троим грозил бы серьезный выговор с занесением в грудную клетку. Эх, молодость! Вздохнула Матильда и, приложив ладони, начала лечить изувеченную мордашку Толика. Но мне казалось, что все снадобья злотниковые были утилизированы инспекторами. Видимо, что-то еще осталось. Дюбуа упомянула, что зелье сильно разбавлено. «Даже боюсь представить, что было бы с Люси, попади на нее стопроцентный концентрат, как на Анастасию». Я вспомнил тот жуткий влюбленный взгляд Шанго, и меня тоже немного передюрнуло. «Да, я краем глаза видела, что случилось с Долгоруковой. Кажется, она вышибла дверь в твою комнату. Кстати, что между вами двумя происходит? Неужели Лиди постарше тебя больше совсем не интересует?» — хихикнула ведьма-младшая. «Порой мне кажется, что ты лезешь не в ту дверь, господин Дон Джоан». «У каждого в жизни наступает момент, когда он заходит не в ту дверь», — буркнул Толик. «А госпожа Долгорукова очень хитрая и дерзкая леди, и она никого к себе не подпускает. Мой брат всецело принадлежит госпоже Слуцкой, только о ней и говорит». В этот самый момент за дверью послышался грохот, и спустя мгновение к нам в лазарет ввалилась Машуня. «Госпожа Слуцкая», — удивилась Матильда. «Могу я быть чем-то полезным для вас?» «Нет», — как ни в чем не бывало, ответила раперистка, и, поднявшись с максимально холодной миной, удалилась во свояси. «Не обращайте внимания. Она просто ревнует меня к внезапно организовавшемуся фан-клубу. Вот и бдит», — поспешно объяснил я. «Это, конечно, хорошо, но я бы была поаккуратнее на твоем месте. Ректор не дремлет. Да, многие ведутся на твои уловки, однако насчет Мавры я сильно сомневаюсь». «Эта старая корга обожает притворяться дурочкой, но на самом деле бдит. Всегда и за всем бдит. Идите, разменные монеты для нее в приоритете», — предупредила Матильда. «Между нами говоря...» — Тулик вновь пошел в защиту. «Вы посмотрите на госпожу Долгорукову, а потом на моего брата. Они ж совсем не похожи, как будто из других миров. Да и сильно сомневаюсь, что девушка такого уровня обратит внимание на Володю». Хм. видимо, младшая оценивающе посмотрела на меня. Мое дело предупредить, а не обсуждать, кто и кого достоин. Но вот одна невменяемая кляча очень жалеет о том, что совершила. Хе -хе -хе. Опустим это. Есть вещи куда важнее. Тут же возразил я. Нужно сообщить инспекторам, чтобы прошлись по всем комнатам и нашли остатки любовного зелья. Это же считай, что не нейротоксин. Я сообщу дежурному писцу, а он передаст своим подчиненным. Отлично. Я вытащил из кармана часы. «О, мне пора идти. Проконтролируйте, чтобы Толика не изнасиловали по дороге в общежитие, ладно?» «Толик, я люблю тебя!» — вновь занеслось из соседней палаты. «Проконтролирую», — хмыкнула Матильда. «Кстати, а с кем сейчас наша одержимая милота?» «С Оксаной». «О, как! Враг оказался союзником». «Ага. Это они только из-за Толика воюют, а во всех остальных моментах не разлей вода», — пояснил я. «Тяжко». Ведьма-младшая вдруг стала совсем грустной. «Мужчины приходят и уходят, а верных друзей еще поискать надо». «Угу! Неужели был подобный инцидент?» — удивился я. «Был, да только очень давно». Матильда наложила на лицо Толика холодный компресс. «Увы, без этого никак. Когда магия ускоряет регенерацию, нервные окончания сходит с ума. Температура кожного покрова увеличивается до сорока градусов. Правда, об этом я узнал только недавно» как крутая Зоя перенесла столь страшную операцию по удалению шрамов без льда и холодной воды, для меня по сей день остается загадкой. — Крепись, брат. Сыворотка прекратит свое действие через тридцать минут, так что совсем скоро с Люси даже можно будет поговорить, — усмехнулся я. — В пофыба, — выдохнул Толик из-под слоя холодного компресса. — Фы, умеешь поддыхать. Выйдя в коридор, я одним глазком заглянул в соседнюю палату. Картина напоминала один из местных ужастиков. Как же он назывался? Вроде бы изгоняющий дьявола. Люся была привязана ремнями к койке, словно одержимая, а Оксана стояла рядом и, подобно экзорцисту, зачитывала молитву. Да, тяжело Толику приходится. Но такой уж он. Этот возраст вечно цветущей вишни. Студенческая жизнь полна событий. Каждый день среднестатистическому ученику магического университета приходится сражаться с ленью, различными искушениями и постоянной нехваткой времени. И даже для меня, существа, которое раньше было помешано на грамотном распределении времени, новая жизнь постепенно начала превращаться в снежный ком. И чем больше я катился по дороге жизни, тем больше задач и обязанностей ко мне прилипало. Даже такая мелочь, как домашнее задание, отнимала минимум три часа. «Минимум!» «Казалось бы, а зачем его делать? Забей, отдай все Люсе и ни о чем не думай, но нет». Домашние задания были необходимы не только для того, чтобы закреплять полученное знание, но и для того, чтобы поддерживать свои оценки на достойном уровне, ведь от них зависело огромное количество разнообразных бумажек, которые сильно пригодятся в будущем. И кроме того, университет писал рекомендательное письмо, в котором указывал все плюсы и минусы своего выпускника. А для дворянина престиж являлся неотъемлемой частью его жизни. Если ты хулиган и разгильдяй, то на хорошее письмо можно не рассчитывать. Пока не совершишь достаточное количество подвигов, о хороших связях и речи быть не может. А без хороших связей в современном мире аристократов очень тяжело. Нужно быть сильным и отбитым наглухо, чтобы прорываться к успеху в одиночку. В общем, учеба выступала не только в качестве источника знаний и магической практики, но и как первый социальный институт, который мог обеспечить неплохое будущее для своих учеников. По статистике, 80% полезных связей заключаются именно в ВУЗе. Недаром говорят, что трудные времена и общий враг сближают. В общем, после пар меня ждал грандиозный финал турнира. Потом пару часов на домашнее задание, а затем вновь ехать в парк, чтобы заполнить обновленную документацию и выслушать подробный отчет от моих почетных хомяков-бухгалтеров. «Свободное время? Нет, не слышали. Одна надежда на вечер субботы, да и то, если не прилетит птица обламинга. Они меня любят. Даже слишком». «Владимир!» — Фелизин-младший окликнул меня, как только я вышел из аудитории. «Нам следует поторопиться». «Да-да. Представляешь, я не забыл про финал!» — ответил я, наблюдая за тем, как стайка японских школьниц преследует маленького блондинистого азиата. Кстати, Толик частенько смотрел мультики про японских школьниц, и, честно, в реальной жизни все выглядело куда хуже. Никаких огромных проникновенных глаз. Да и фигура в 80% случаев была, дай бог, посредственной. С местными красотками им явно не тягаться. А тем временем блондин резко остановился и громко произнес фразу на своем родном языке, от чего все школьницы со счастливым визгом удалились во свояси. «Это что, заклинание какое-то?» Оглядевшись по сторонам, миниатюрный азиат внимательно посмотрел на меня, а я решил посмотреть на него в ответ. Тот обрадовался и начал жестикулировать. «Чего это он?» — спросил я у секунданта. «Зовет к себе», — пояснил Фелезен-младший. «Я что, похож на собаку, чтобы подзывать меня жестом?» «Пускай идет на все четыре стороны», — раздраженно ответил я и, отвернувшись, направился к посадочной площадке с фуникулерами. «Однако азиат и не думал сдаваться». Он устремился за нами, а затем перехватил возле полуразрушенной башни корпуса. «Господин Демидов!» — уверенно произнес он, переградив нам путь. «Могу я одолжить у вас минутку вашего драгоценного времени?» «Одолжить?» — я с подозрением приподнял бровь. «И как потом отдавать будешь?» Вопрос явно застал Азиата врасплох. Он немного подумал, а затем вновь растерянно посмотрел мне в глаза. «Ладно, шучу. Чего хотел? Мне очень нужно с вами поговорить...» «Вопрос жизни и смерти», — проторатурил блондин, а затем резко согнулся в поклоне почти на девяносто градусов. «Похоже, реально важное», — изумился Фелейзен-младший. «Посмотрите, как выгнулся». «Хорошо, говори», — строго ответил я, скрестив руки на груди. «Не при всех». Азиат выпрямился и покосился на моего секунданта. «Еще условия ставить будешь?» «Молю». А, Самсон, подождешь?» Я вопросительно посмотрел на Фелейзена-младшего. «Все непременно?» кивнул он. Буду ждать вас на крыльце. В итоге мы с азиатом зашли за корпусы в столе возле обрыва. Меня зовут Ямамото Кейджи. Представился миниатюрный блондин. Однофамилец? Кузен. Честно ответил азиат. Господин Демидов, я понимаю, что вы очень сильный боец. Я анализирую все ваши дуэли и знаю, на что вы способны. И мой кузен. Он помешанный на боях фанатик. Ой, добрусь, да Ты что, решил сломить мой дух перед боем? Типа запугать? «Серьезно?» — возмутился я. «Ни в коем случае, господин Демидов, просто мой кузен обожает спорт. Он был одним из лучших учеников старого мастера Ёшино. Однако бойцов в клане Ямамото с каждым годом становится все меньше. Сперва они закрыли школу боевых искусств из-за нехватки учеников, а на днях я услышал, что на Рифуме хочет отказаться от печати дракона, если проиграет. Он навсегда лишит клана Ямамото боевой славы, и наше наследие будет утеряно» то, что мы взращивали на протяжении тысячи лет. Пока я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Дело в том, что мой кузен был любимцем мастера Яшино, последнего носителя истинной печати дракона. Он буквально олицетворял собой всю нашу многовековую боевую историю, и перед смертью мастер Яшино передал на Рифуме все знания и семейные реликвии. С тех самых пор мой кузен живет дуэлями и боевыми техниками. Так его воспитал мастер Йошино. На Рифуме. Дал клятву, что будет хранить печать дракона до первого проигрыша. И это самая печать, последняя, что осталась от мастера Ешино после смерти. Бомбер очень многое значит для Нарифуми. И для нашего клана. Вообще-то Нарифуми упоминал, что бомбер он выиграл у старшего брата. Да, но печать наносил сам мастер Ешино. Он вложил всю свою силу в данный артефакт. Э, давай проще. К чему ты ведешь, Кейджа? Господин Демидов. Я понимаю, что мой поступок очень низок, и если кто-то из моего клана узнает, что я посмел предложить вам подобное, меня изгонят и заклеймят предателем. Прошу прощения, господин Демидов, но я хочу, чтобы вы намеренно проиграли этот бой». «Чего?» «Проиграли этот бой громким набатом ударило по моим ушам. Ты предлагаешь мне проиграть просто из-за того, что твой кузен дорожит зачарованной кофтой? Ты серьезно думаешь, что мне есть до этого дела?» «Тише, конца. «Не кипятись. Это всего лишь маленький неразумный котенок, из-за которого явно не стоит психовать. Однако слова этого неразумного котенка сильно задели мое эго. Я щедро заплачу. Конгломерат Ямамото уже долгое время занимается инвестициями и недвижимостью. Предлагаю миллион рублей за проигрыш. Я могу прямо сейчас дать вам всю сумму наличь. Договорить Кейджи не успел, поскольку его щеку обожгла смачная пощечина. «Было бы логичнее переломать тебе ноги» и сбросить с этого обрыва». Холодно произнес я. «Но понимаю, что ты безмозглое дитя, которое даже не представляет, как сильно оскорбило меня своим предложением. Стыд и позор. Да, я гибок. Да, иногда я могу сделать что-то благородное. Но сейчас ты просто неистово унизил меня. Спорт создан для объединения людей из разных стран и сословий, а такие, как ты, убивают всю соль данных мероприятий». «Господин Демидов, прижимая пальцы к раскраснившейся щеке протаратурил Кейджи. «Будьте человеком, поймите! Это важно не только для Нарифуми, но и для всей нашей семьи. Нарифуми — последний носитель боевых знаний клана Ямамото, и если он уйдет, то все. Конец многовековой истории. Конец памяти о великом мастере Йошино. Неужели вам наплевать на мою семью?» «Наплевать», — честно признался я. «Хочется вызвать тебя на дуэль и разнести в пух и прах за такое вероломство. Но ты...» Простой идиот, который не знает силу слова. С чего ты взял, что у меня есть хоть капля сочувствия? Неужели я похож на человека, который будет продаваться подобно куртизанке в районе красных фонарей? Вот так ты видишь младшего сына дома Демидовых? Ты только что оскорбил меня и всю мою семью, — холодно произнес я и, схватив мальчонку за шею, поднял над собой. — Я жду извинений. — Прошу, простите дурака, я совсем не хотел вас оскорблять. — закрепчил Кенджи, беспомощно дергая ногами в воздухе. «Ничтожество!» Я гневно швырнул азиата на землю. «Если Нарифуми захочет, он в любом случае продолжит обучать новых воинов боевым техникам клана Ямамото. Видимо, не так просто он дал это обещание. Ты не находишь. Он просто пытается себя замотивировать. А по мне он пытается соскочить. Да и к тому же, если мастер Йошино действительно так важен для твоего кузена... Пускай помнит и чтит память о нем. Суть ведь не в зачарованной кофте, суть в голове. И если память о мастере Ешино ограничивается лишь жалким магическим артефактом, мне вас искренне жаль. Ты выставил свою семью мелкими идолопоклонниками, фетишистами. Ты выставил своего кузена в самом отвратительном свете. Неужели Нарифуми настолько слаб, что отправляет младших братьев договариваться и подкупать противника? «Нет, я...» «Ты мне омерзителен». Настоящий брат, вне зависимости от родства, будет верить в своего брата до самого конца. И он не будет унижаться или безить перед другими. Нарифуми настоящий боец, в отличие от тебя. И он бы никогда не стал отворачиваться от сильного противника. Он обещал мне, что наша битва станет легендарной, а Нарифуми знает, что слово «аристократа» имеет огромную силу. Но такие, как ты, обесценивают те немногие крупицы, за которые отожравшихся мажоров этого мира можно хоть чуточку уважать. «Простите», — трясущимися губами выдохнул Кейджи, — «я могу всем рассказать о твоем унизительном поступке, а затем победить твоего кузена. Ты будешь в максимальном проигрыше. Ты это понимаешь?» «Понимаю». «А мозг включать тебя не учили? О последствиях думать ты тоже не можешь?» «Могу». Ты можешь быть жалкой пародией на аристократа. Ты и рядом не стоял со своим кузеном, а теперь проваливай отсюда, пока цел. Глядя на раздавленного и униженного Кейджа, я почувствовал странную пульсацию, где-то в районе грудной клетки, а перед глазами как будто пробежала черная тень. В этот момент в голове послышалось довольное урчание темной стороны. О, да! Она обожала, когда я ставил кому-то ногу на грудь. Причем неважно, котенок это был или же достойный соперник. Ее щекотало чувство превосходства, но меня довольно быстро отпустило это постыдное ощущение. Я был искренне рад, что Кейджи догадался поговорить в укромном местечке. Если бы кто-то увидел, как он пытается меня подкупить, то у Матильды бы серьезно прибавилось работенки. — Вы жестокий, — тихо произнес Азиат и, развернувшись, побежал в сторону тропинки. — Жестокий? «Нет. По-настоящему жестоко было бы рассказать всем об этом гнусном поступке, а затем разгромно победить на рифуме. Причем не по баллам, а физически. Размотать бедолагу так, чтобы мать родная не узнала. Вот это да. Подпортил бы жизнь целому клану. Но Кейджу очень сильно повезло, что я самовлюбленный и эгоистичный ублюдок. Опускаться до уровня возник отят мне не пристало. Я выше этого. Посмеяться, да, можно». Но всерьез морать руки о Мышленышей явно не про меня. Надеюсь, этот тепличный полуфабрикат усвоит сегодняшний урок. Выдохнув весь негатив, я вернулся обратно. Самсон ждал меня возле опустевшего крыльца. Студенты, жаждавшие хлеба и зрелищ, уже торопливо спускались к фуникулёру. «Владимир Аркадьевич, мы опаздываем!» — сообщил секундант, вытащив из кармана стильные часы из белого золота. «Без нас не начнут!» — усмехнулся я. Последние нотки злобы отпустили меня уже в фуникулёре. Пока мы с Самсоном спускались вниз, я вновь стал обычным ворчливым старикашкой, который притворялся загадочным первокурсником. Наверное, в этом и суть взрослого. Мы не заостряем внимание на большинстве проступков несмышленной молодежи, Сами такими были. Пс. -с -с тихо прошептал голос позади меня. «Что?» Я повернулся и увидел Штиглица. «Ориентируйся по волосам!» Эдик сделал вид, что смотрит в мобильник. «Запомни это!» «Встали дыбом. Беги, что есть мочи». «Ориентироваться? Встали дыбом? Что?» «Я совершенно ничего не понимал». «Эдвард!» Из толпы пассажиров фуникулера к нам вылезла Екатерина Сергеевна, миниатюрная предводительница дуэлянтов. «Чего делаешь?» «Смотрю обучающее видео», — ответил Штиглиц и с негодованием зыркнул на госпожу Шикову. «О чем же?» — О том, как отомстить наглой преподавательнице, которая обманом затащила мою младшую сестру в клуб дуэлянтов, где ее почти каждую неделю до полусмерти избивает Демидов. — Зайчонок, ну что ж ты так? Венера счастлива? — Катюша улыбнулась и похлопала парня по плечу. — Неужели ты не рад за сестру? — О, как же! — недовольно фыркнул он. — А вы не слишком ли радостная? Что-то ни один из подопечных вашего клуба так и не прорвался в финал турнира. — Как же? Один из финалистов прямо перед тобой возразила миниатюрная преподавательница. «Владимир, не уверен, что вы хоть как-то повлияли на его результат», злобно ответил Штиглиц и, зыркнув на меня, провел по волосам, а затем удалился в конец вагончика. «Хишь, какой раздражительный», усмехнулась госпожа Шикова. «Ну а ты, Владимир, как себя чувствуешь?» «Отлично». «Готов к самому главному бою этой осени?» «Готов», уверенно ответил я. «Главный бой осени. Не слишком ли пафосно для университетского турнира?» — Соперник сложный. Я видела все его бои. — Ты уже успел изучить атаки молнии? осторожно поинтересовалась Катюша. — Да, сегодня на обеде даже попрактиковались с Санобисом. — Замечательно. Если победишь, с меня особенная книга боевых искусств. — хитро прищурившись, ответила она. — Разве вы не должны быть беспристрастной? — Когда от победы члена клуба Деэлянтов зависит твоя квартальная премия? — Что? — Нет ничего, — ласково улыбнулась Катюша. Ты же для меня как родной. Естественно, я буду болеть за тебя. Спасибо. Вот что за люди? Все хотят на мне навариться. Хотя могу ли я их за это винить? Сам помешан на ресурсах и их добыче. Как только мы покинули фоникулер, к нам тут же подлетела толпа репортеров. Все тыкали в меня микрофонами и пытались о чем то спросить. Однако инициативу взяла госпожа Шикова. «Это мой подопечный!» — гордо заявила она, схватив меня за локоть маленькой ладонью и довольно сильно прижав к себе. «Мы очень долгое время готовились к турниру. Я вложила во Владимира Аркадьевича столько сил и знаний!» Тирада продолжалась минуты три, но мне они показались целой вечностью. Катюша расхваливала себя, даже когда мы с Фелизеном младшим успели свалить в образовавшееся окошко. Но и на этом все не закончилось. Возле металлического стебля розы я выслушал кучу пожеланий от кружка кулинаров и небольшой группы поддержки, которые очень хотели обогатиться за счет ставок. Потом ко мне подошла Машуня и чмокнула в щеку, пожелав легкой победы. И это все под пристальным надзором Насти. Люси и Оксана, придерживая перебинтованного Толика, также пожелали мне удачи, а затем уволокли своего общего жениха в толпу. Фан-клуб девчонок подловил меня уже возле входа в лифт. Они жали мне руки, преданно заглядывали в глаза и говорили. Много говорили. В основном всякие пошлости, от которых Самсон стал розовым, словно молочный поросенок. Вырвались мы только, когда подъехал долгожданный лифт. — Как удивительно, наверное, быть избранным, — тихо произнес Фелезен-младший, задумчиво глядя на циферблат. «Избранным — Избранным? — удивился я. — С чего ты взял? — Первый курс, мощнейшие духи, куча фанатов и друзей. И я еще молчу о стремительно развивающемся предприятии. Это не говорит о том, что я избранный. Знаешь, Самсон, человек не марионетка предсказаний, гороскопов и пророчеств. Человек — творец своей судьбы. Делай и не останавливайся. Главное — не жди. Никогда ничего не жди. Делай, добивайся, совершенствуйся. Хех. тебе надо мотивационные книги писать. Грустно улыбнулся Флейзен-младший. Круто, если всего этого ты добился сам. А вот мой отец говорит, что ты особенный. Особенный, может быть. Но вот, к примеру, ты тоже особенный. Чем же? Знаешь все правила кодекса наизусть. Отлично разбираешься в организационных моментах. Сможешь показать мне другого, такого же, как ты? Хех, обнадежил. Человек по своей натуре не может быть не особенным. Да, мы все похожи, но это лишь в общих чертах. Цени то, в чем ты преуспел, и никогда не смотри на других. Понял. Самсон наш воспрял духом. Кстати, это был первый раз, когда мы с ним поговорили по душам. Обычно Фелезен-младший старается сконцентрировать все свое внимание на дуэли и говорит строго по делу, но сейчас что-то разошелся. И, кстати, очень интересно, почему его отец называет меня избранным? Неужто в курсе про визитеров? Как только двери лифта разъехались, к нам тут же забежала Пуся и, схватив меня за локоть, вытянула к себе. «Времени мало, нужно торопиться». «Да что вы все спешите! Массовое проявление синдрома белого кролика!» — возмутился я. «Нет же! Это финал! Тут все немного иначе!» Ведьма завела нас с Фелизином младшим в кулуары, а затем буквально толкнула в раздевалку, где тусовался мой божественный отряд, практически в полном составе. «Почему практически?» «Локи, естественно. Никто не позвал. Присмотревшись, я немного обалдел. Всех моих богинь нарядили в крайне странные наряды». «Что это?» Я с удивлением смотрел на ярко-красные коротенькие юбочки у Уси, Жули, Лины и Рудольф. — Вы во что вырядились? — Так надо, — строго ответила Пуся. — Теперь они — часть твоей группы поддержки. — Что ж на Анубиса юбку не напялили? — хмыкнул я. — Он пойдет как мужской представитель вместе с секундантом, — пояснила ведьма и надела на голову древнего кепку с символикой университета. — У нас будет прямая трансляция, так что постарайся сделать выход максимально интересным. Трансляция? Я обреченно закатил глаза. «Вас будут крутить по второму имперскому, спортивному и общему информационному каналам в Империи и всех наших колониях». «Прекрасно!» Я открыл шкафчик и снял с себя пальто. «Надеюсь, больше сюрпризов не будет?» «Не будет. Переодевайся и жди основную часть группы поддержки». «Основную часть?» «Ой, все, переодевайся!» Пуся хлопнула меня по филейной части и поспешно удалилась. «Да...» Тяжко вздохнул я, расстегивая рубашку. «Такого поворота событий я не ожидал. Кстати, девчат, а вам идет?» Богини ничего не ответили, а лишь смущенно покраснели. Одна Лина выдала свое истинное настроение закрутившимся рогаликом. «Ты действительно не знал про трансляцию?» — удивился Самсон. «Действительно», — ответил я, натягивая защитное белье на ноги. «Турнир университета. Зачем его транслировать?» «Это престиж». «К тому же сюда пускают только самые крутые СМИ», — начал объяснять секундант. «А многие родители очень хотят посмотреть, как их драгоценное чадо отстаивает честь дома». «Надеюсь, мои родители не будут это смотреть. Вообще желательно, чтобы это никто из наших не увидел. Не люблю я такое». Тем временем, в имении Демидовых. «Регинка!» Программахал отец семейства, усаживаясь на диван к супруге и включая огромный телевизор. «Скажи этим охламонам, чтобы несли напитки и закуски! Сейчас Володя будет морду бить жалкому Нихонцу!» «Бегу-бегу!» — отозвалась младшая дочь дома Демидовых и поймала первого попавшегося домового. Приправыч, все это время дрыхнувший на подоконнике, лениво зевнул и, спрыгнув на пол, вальяжно потопал к дивану. Уж очень любил он смотреть цветные картинки на огромном пластиковом полотне». В штаб палатки Берендеевского парка тоже все собрались перед принесенным со склада стареньким телевизором. Большая часть руководящего состава пришла поглазеть на то, как хозяин парка будет разбираться с японцем. «Ставлю, что бой закончится на третьей минуте», — сознанием дела произнес Бармалий. «Пять. Босс обязательно с ним поиграет», — а вытащив мятую купюру, ответил Плотников. «Семь. Ибо знаю, какой он затейник» усмехнулась мисс Плейбой 1994 года и достала старенький кошелек. «Тоже ставлю на пять», — тихонько ответила Виктория. «А я на три». Яна протянула свежую банкноту. Спустя несколько минут весь стол Плотникова был завален купюрами. «Да начнется битва!» — радостно воскликнул Пауль, размахивая пушистым хвостом. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Меня аж всего передюрнуло. И вообще, мы же не профессиональные бойцы, чтобы играть на камеру и для широкого зрителя. Не ной, вкусняш, возмутилась Уся. Уверена, что ничего страшного не будет, мурмя. Лишь бы потом всякой гадости в сети не наделали. вздохнул я и начал выворачивать верхнюю часть нательного белья. Дверь резко распахнулась, и к нам в раздевалку зашла толпа девчонок в такой же форме, как у моего божественного отряда. Миниатюрные красные юбочки и синие спортивные топики с символикой университета. Привет! Радостно улыбаясь, вперед вышла Иришка. Как настроение? О, давно не виделись? Я улыбнулся в ответ. Готов биться за титул? А ты тут какими судьбами? Ну... Хитрые глаза блондинки забегали. Капитан команды болельщиц... М -м, заболела. И меня попросили ее заменить. Растяжка-то у меня. Ого-го! Иришка тут же задрала ногу и указала кончиком кроссовка на потолок. К великому разочарованию Филизина младшего который украдкой поглядывал на миниатюрные юбчонки прекрасных леди, там оказались спортивные обтягивающие шортики. «Увы!» «Круто, круто!» — одобрительно кивнул я и хотел было надеть верх нательного белья, но Иришка вновь отвлекла меня. «Погоди, у тебя там что-то прилипло!» «Где?» «Я начал оглядывать себя». «Не вижу». «Сейчас, погоди!» Иришка подошла ближе и дотронулась до моего пресса. А показалось. Забавно это! усмехнулся я и наконец-то надел белье. Спалилась. Виновато посмотрев на меня, спросила юная госпожа Строганова. Еще как? Я погладил Иришку по золотистым волосам, которые были сплетены в длинную косу, почти как у Шанго. Хорош, позориться!» — Из толпы болельщиц вышла ряженная Алиса. Фу! В отличие от Иришки, моя старшая сестра могла потягаться формами даже с шангой и Машуней. Бедный филизин младший уже задолбался притворяться и теперь откровенно пялился на синей топе калисы медленно покрываясь потом. «Ой, да ладно тебе!» — хихикнула Иришка и вернулась обратно. «Володь, в общем, для крутого выхода мы тебя окружим. У нас тут есть отличный зажигательный танец. Твои девчата идут в два ряда, спереди, затем Анубис и господин Филизин, потом ты» и завершает парад группа Алисы. — Пока сложно представить, но примерно понял. — Мысленно. Я уже находился на огромной арене Розы. — Хорошо, тогда начинаем строиться. табун болилищец в спешке покинул раздевалку. — На кой черт вообще нужны все эти сопровождения? — поинтересовался я, продевая руки в защитный комбинезон. — И почему их не было раньше? — Сопровождение группы поддержки — обязательный атрибут любых массовых мероприятий, — пояснил Самсон. Это, можно сказать, давнишняя спортивная традиция». «Вот как? Ладно», — вздохнул я и накинул на себя блестящий ярко-красный халат. «Пора заканчивать брюзжать, а то у всех в радиусе двух километров начнут сидеть волосы и проснется желание поехать на дачу полоть огород. Для стариков всегда больно принимать новое». Девчата из группы поддержки ожидали меня перед самым выходом на сцену. Мы встали, как попросила Иришка, и принялись ждать. За широкими ставнями уже вовсю шумела толпа. Даже звонкий голосок Катюша не мог их перекричать. «Владимир! Демидов!» Ставни плавно распахнулись, и к нам мощным потоком влетели овации беснующихся зрителей. Воет толпа, чувствует кровь. Наша прекрасная колонна двинулась вперед. Когда Иришка с группой болельщиц показались на арене, зрителей просто разорвало. Казалось, что еще немного, и трибуны обрушатся прямо на нас. Всюду летели искры и домовые смерчики в цвет герба университета. Несколько десятков домовых взорвали хлопушки, и меня с богинями засыпало золотистыми конфетти. «Махай!» — послышался жуткий голос Алисы из-за моей спины. «Махай зрителям, кому говорю!» Пришлось поднять взгляд и начать размахивать рукой. «Это неприятное состояние, когда ты улыбаешься через силу и не знаешь, на чем заострить взгляд. Фальш на фальши. И любят же люди раздувать слона из мухи. А девчонки тем временем выплясывали вокруг меня, размахивая цветастыми пипедастрами в разные стороны. Перед выходом на основную часть арены ко мне чуть ли не вплотную подъехала камера. Я посмотрел в нее максимально суровым взглядом и сделал пару взмахов кулаками, словно профессиональный боксер. Оператор даже показал мне большой палец. Видимо, шутка зашла. Скинув халат и оставив свой божественный отряд рядом с ареной, я занял боевую зону и принялся ожидать противника. И в синем углу ринга вторая темная лошадка этого турнира Ямамота Нарифуми. Толпа вновь была щедра на овации. Из противоположного выхода вылетели молодцы в белоснежных кимоно. Они подпрыгивали и делали различные финты в воздухе, очень круто размахивали кулаками и ногами а затем кувыркнулись в сторону сцены и сделали из друг друга фигуру в виде дракона. Под громкую, булькающую музыку на арену забежал Нарифуми. Скинув темно синий халат, азиат начал уверенно размахивать руками, приветствуя своих болельщиков. Вот она, готовая звезда. Зрители его уже любят. Показуха продолжалась полторы минуты. Казалось, что еще немного, и в Нарифуми полетят цветы, монеты, девичьи исподние, но нет. Болельщики каким-то чудом смогли удержаться. Катюша еще что-то говорила, но для меня ее голос был как будто за стенкой. Мы с Ямамото внимательно смотрели друг другу в глаза. Вот он, истинный бесстрашный воин, готовый пойти на все ради победы. Не человек, а самая настоящая скала, которую будет очень сложно разбить. Не сказать, что я очень люблю трудности, но решить такую задачку мне будет в радость. «Готовы?» — прокричала Катюша в сторону Нарифуми. хай — уверенно ответил он. — Готовы? — Всегда готов. — В бой! Едва я услышал гонг, как мои волосы на голове начали шевелиться. — Что за? По ушам ударил громкий и очень противный треск, а земля резко ушла из-под ног. Перед глазами поплыли странные кляксы, а в носу почувствовался ржавый аромат крови. Я лежал примерно в двух метрах от того места, где только что стоял. — И что это было? — недовольно спросила Хихаль. «Похоже, удар молнии», — выдохнул я и, быстро поднявшись, приготовился атаковать. С таким типом противников мне еще не доводилось сталкиваться, а значит, будет очень интересно. Активировав предвидение, я сделал рывок вперед, но на рифуме даже не пошевелился. Он лишь внимательно наблюдал за моими движениями, словно пытаясь предугадать, куда именно я пойду дальше. Волосы вновь зашевелились, и земля опять ушла у меня из-под ног. То есть это был тот самый удар, который происходил настолько быстро, что я даже не успевал его прочувствовать. Щелк, и все. И я уже лежу на земле с дымящейся задницей. «Володя, соберись!» Не своим голосом взревел Фелейзен-младший. «Согласен. Собраться нужно и как можно быстрее». Отряхнувшись от пыли, я активировал энергетический доспех и начал было создавать песчаный вихрь. Если повезет, то я успею обойти на рифуме и нанести первую серию атак однако волосы на моей голове вновь начали шевелиться а, -а, а так вот о чем пытался предупредить эрик сделав ускоренный рывок вперед я услышал как молния врезалась в землю в нескольких метрах от меня теперь понятно молния это же атмосферный электрический разряд поэтому в зоне поражения за несколько секунд до удара создается статическое электричество оттого и волосы встают дыбом как бы предупреждая о грядущем северном зверьке На Рифуме прекрасно понимал, с кем ему предстоит сразиться, поэтому откровенно забил на очки. За такие атаки ему начислят совсем немного, но если меня положат на лопатки, то победа Азиату обеспечена. Крайне выгодная тактика. Зачем рисоваться, когда можно сразу задавить противника хитрой атакой? Молодец, уважаю. Сделав несколько отвлекающих рывков, я выставил вперед правую руку и увернулся от очередного удара молнии. Нарифуме это явно не понравилось, но он продолжал наблюдать за моими движениями с непроницаемой физиономией. Время шло, а я до сих пор не набрал ни одного балла, поэтому пришлось быстро приводить в исполнение свой дьявольский план. Облако пыли резко поднялось над Нарифуме, а затем превратилось в самый настоящий песчаный смерч. Но парень был не из робкого десятка. Он тут же начал нагружать песок водой. Моя атака быстро сошла на нет, образовав под ногами азиата грязевое болото. Нарифуме нахмурился. Он прекрасно знал, что я начал его разводить. Активировав направленный воздушный поток, азиат быстро переместился на сухую поверхность. Ха -ха. Значит, мы с Анубисом оказались правы. Ну вот нельзя же так сразу вскрывать все карты. Сделаем вид, что это была случайность. Поэтому следующей атакой я избрал совершенно бесполезный столб огня. На рифуме с облегчением выдохнул, а затем парировал мою атаку ветряной техникой. «Ну же, лорд Рейден!» — прошептал я покажи мне свою главную фишку». Несколько залпов огненных стрел заставили Нарифуме поддаться на провокацию. В меня полетел направленный разряд. Та самая техника, при которой молния проходит через тело заклинателя. Атака в разы мощнее удара, но я был готов к такому исходу, поэтому создал облако из льдинок вокруг себя. Молния тут же рассеялась, превратив часть моего морозного щита в воду, Начертав конструкт, я зарядил по панарифуи мощным воздушным потоком, собрав при этом остатки льдинок и растаявших капель. Подскочив почти на полметра ввысь, азиат с легкостью уклонился от моей атаки. «Не впечатляет», — усмехнулся он, приземлившись в мокрую жижу. «Мне пришлось вновь прибегнуть к отвлекающему маневру. На этот раз я создал песчаный вихрь вокруг себя, а затем начал плавно продвигаться к своему сопернику» на рифуме прекрасно понимал что разряд будучи по щиколотку в мокрой жиже использовать опасно поэтому решил прибегнуть к удару молнии быстро превращали песок в черное стекло еще один прекрасный отвлекающий маневр я собрал здоровенный стеклянный клинок и отправил его прямиком в сторону на рифуме парнишка едва смог отбить атаку мощным энергетическим всплеском потеряв равновесие он рухнул лицом в мокрую грязь дать салфетку с усмешкой поинтересовался я Нарифуми поднялся, как истинный герой боевика, и, обтерев мокрый песок с лица, улыбнулся, всем своим видом показывая, что это была лишь разминка. «Хорош!» Прыгнув вперед, я буквально навязал сопернику кулачный бой. Нарифуми явно этого не хотел. Пытался отступить и перегруппироваться, но ему пока не хватало скорости, чтобы безболезненно отвязаться от меня. В ход шло все достояние японской боевой машины. Однако, несмотря на то, что я использовал предвидение и смог спокойно отыграться по очкам в спарринге, на рефоме держался достойно и тоже пытался раздавать тумаки, используя воздушные боевые техники. Круто, спору нет, но до тайк-каты пока очень далеко. Осознав, что я наглею и перевожу бой в свое выгодное русло, Ямамото швырнул мне под ноги энергетический шар, буквально засыпав меня песком. Неприятно, но терпимо. Теперь в ход снова пошли удары молний. Но на этот раз Нарифуми приложил куда больше сил. Вспышки едва не ослепили меня, а песок под ногами вновь превращался в стекло. Подбежав достаточно близко, я бросил в нарифуме огромный валун, который он в спешке разбил воздушным тесаком, но в итоге пропустил мою атаку. Получив струю и ледяной воды по спине и прокатившись по песку с десяток метров, азиат перестал улыбаться. Теперь он смотрел на меня с напряжением. Еще чуть-чуть, и в его темных глазах начнут сверкать нотки злости. Интересно, насколько хватит хваленой японской выдержки? Сделав очень специфический взмах руками, Нарифуми начал делать странные жесты пальцами, то смыкая, то размыкая их. Что за подозрительная жестикуляция? Однако спустя мгновение прямо рядом с Ямамото вспыхнуло сразу три пентаграммы, из которых выпрыгнуло несколько светло-голубых существ, очень отдаленно напоминающих волков. С очень агрессивным рыком твари ринулись в мою сторону. Я был в легком замешательстве, А вот на Рифуме ликовал. Его улыбка была максимально надменной, словно он наконец-то достал козырный туз из рукава. Готовясь отбиваться от озъяренных духов, я сжал кулаки, но вместо того, чтобы накинуться, светящиеся волки начали объединяться. И что? Сейчас из них вырастет один огромный мегаволк. Однако, когда слияние закончилось, дух вспыхнул, а затем превратился в мощный энергетический вихрь, который буквально выжигал все на своем пути. Вот так значит? Хорошо. Зажмурив глаза, я начал объединять техники Анобиса и Рудольф. Спустя пару секунд рядом со мной вырос огромный торнадо из маленьких льдинок. Пол начал вибрировать. Песок поднимался вверх, образуя огромное облако пыли. Ох, надеюсь, Роза выдержит этот кошмар. Как только торнадо столкнулся с вихрем, в сторону Нарифуми полетел горячий пар и вода. Еще очень повезло, что зрители находились на безопасном расстоянии. Напороться на горячий пар — крайне болезненное мероприятие. Знаю по личному опыту. Раздув облака мощной витриной техникой, Ямамото почавкал в мою сторону. Выглядел уверенно. Наверняка приготовил для меня еще парочку финтов, но я свои баллы уже получил. Пришло время заканчивать поединок. — Это было воистину потрясающее сражение, друг мой! — прокричал Нарифуми, приняв боевую позу. — Но пришло время его заканчивать! Вот сейчас главное не прозевать момент. У меня будет буквально доля секунды, чтобы красиво завершить бой без лишнего насилия и получить дополнительные баллы. Вот она, истинная сила предвидения. Весь мир как будто превратился в вязкий кисель. Движения максимально замедлились, а вместо голосов и привычных звуков остался лишь гул. Какофония из всего, что было рядом. На рифуме начал совершать пассы руками. Первое движение — обе руки идут вниз. Второе — Ладони плавно поднимаются на уровень пояса. Третье, оно уже завершающее, обе руки медленно вытягиваются вперед, как будто отдают противнику всю энергию. Японцы назвали эту технику «подарок райдзина». Райдзин — бог грома в японской мифологии. Над головой на рифуме появилось нечто вроде энергетического нимба. «Еще чуть-чуть, и в меня полетит такой мощный снаряд», что я отлечу метров на тридцать и впечатаюсь в ближайшую стену, а, возможно, пробью ее насквозь. Как только руки Ямамото исполнили третье движение, молнии вылетели из нимбы, и, окутывая предплечье парня, начали скользить в сторону ладоней. Сейчас. Начертав конструкт, я послал в Нарифуме мощный поток ледяной воды. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и дымящийся азиат взмыл в воздух метров на пять. Сделав идеальную дугу, беда лага рухнула у подножия башни судей. Ой, вырвалось у меня. Трибуны тут же затихли, а в голове пронеслась единственная мысль: неужели убил? На рифуме откашлялся и показал большой палец. Емамото на рифуме пал, заключила Катюша. Теперь ждем решения судей. Кто же в итоге победил? Синий или красный? Пока судьи обсуждали, кому и сколько баллов дать. Матильда вновь одарила меня максимально неодобрительным взглядом. Положила еле живого мамота на воздушные каталки и попыталась унести, но парень вывалился обратно на песок. Ведьма-младшая начала ругаться и даже вызвала какую-то жуть с щупальцами, которая попыталась связать парня, но тот резко отстранился и, пошатываясь, попёр в мою сторону. «Неужели это еще не все? удивилась госпожа Шикова. «Неужели нас ждет грандиозное продолжение мощнейшей битвы этой осени?» Нарифуми тыкал в меня пальцем и выглядел, как алкоголик из ирландской новеллы. Только я все никак не мог понять, что он говорит. Это ругательство? Угрозы? Весь зал замер от происходящего. Даже суть ей затихли, с интересом наблюдая, что же будет дальше. Нарифуми шел, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Неужели действительно хочет добавки? Не вопрос. На тумаки я щедрый. Однако, подойдя ко мне, Мамото крепко пожал мне руку, а затем обнял. Спасибо, выдохнул он. По его щекам прокатились слезы. Ты освободил меня. Спасибо большое. О, -о, О, очарованно воскликнула Катюша. Да это же благодарность за лучший бой этой осени. Какая прелесть! Весь зал также очарованно ахнул. Освободил? Удивился я. Я больше не в силах нести бремя чемпиона клана Ямамото. Новых бойцов не рождалось вот уже тринадцать лет. Заклинателей в семье все меньше и меньше. Поэтому я счастлив, что благодаря тебе смогу честно поставить точку в своей спортивной карьере. Спасибо, Деми, Давсан, спасибо большое. И теперь. На рифуме щелкнул пальцами, и к нам подбежала миленькая девочка-кошка с бумажным свертком в руках: Печать Куанти в надежных руках. Используй ее с умом и старайся относиться бережно. Вверяю. Что? «А может, ну его?» Я вопросительно посмотрел на раненого азиата. Результаты же еще не огласили. «Давай будем честными, ладно? Ты отделал меня по первое число. Бой бы закончился раньше, если б ты не хотел обойти меня по очкам. Я же вижу. Я чувствую. К тому же мастер Яшинов сказал, что победить меня сможет лишь достойный из достойнейших. И лучшего кандидата для передачи печати Куанти я бы никогда не нашел». Бери! На рифуме вложил сверток в мои руки. Дракон Куанти спасал клан Ямамото в самые тяжелые времена. Уверен, что однажды он спасет и тебя. Спасибо. Теперь мне было малость неудобно отказываться от такого подарка. Правда, как я буду его носить? Ведь на рифуме раза в полтора ниже меня. Загадка. И с разницей в тридцать очков победителем турнира становится Владимир Демидов! Обрадованно воскликнула Катюша. Зал буквально взревел. Что и требовалось доказать? Улыбнувшись, произнес на рифуме и вместе с кошка девочкой похромал в сторону насупившейся Матильды. Вова, Вова, Вова! скандировала толпа. Вова, Вова! И ведь действительно битва получилась очень даже ничего. Да и на рифуме отличный парень, как оказалось. Пока я кланялся, ко мне вовсю неслись филиизен младший, Моя божественная команда Иришка и выпрыгнувшая на арену Машуня. Чемпион турнира, значит? А что? Мне очень даже нравится. Теперь оставлю свой маленький отпечаток в истории этого странного, но все же замечательного университета. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Хотя, если говорить откровенно, то Мэй казалось, что они не контролировали ничего с самого начала боевой операции. Сперва сидели на земле в надежде узнать хоть что-нибудь о своем враге. Потом понадеялись на местного преступника, а после сокрушительного поражения были вынуждены висеть на околоземной орбите и ждать. Чего именно? Увы, у Мэй даже не было предположений. Профессор Брон понял, что дело дрянь, поэтому накачался веществами и уснул в каюте экипажа. А юная протарианка вот уже несколько часов наблюдала за тем, как Фейт сидел в капитанском кресле и мертвым взглядом сверлил монитор для связного потока, вертя в пальцах синий кристалл. Что происходило в голове у Метаморфа? И какие дальнейшие действия ждут их боевое трио? А главное, почему Красинусь до сих пор не доложила проблеме кум-командору, Оставалось только догадываться. Можно, конечно, подойти и спросить, в чем дело. Да только вот протарианка прекрасно понимала, что лидера сейчас лучше не трогать. Он и в хорошем настроении был достаточно агрессивным, а сейчас мог спокойно прихлопнуть любого, кто окажется рядом. Однако присутствие Мэй не осталось незамеченным. — Ну и чего ты там сидишь весь день? — тяжко вздохнув, поинтересовался Красинус. — Я просто читаю, — строго ответила протарианка. — На Альянсе восемь кают. Восемь. И вместо этого ты сидишь на капитанском мостике, да еще и рядом со мной». Фейд медленно повернул голову и вопросительно взглянул на девчонку. «Знаешь, как это называется у людей?» «Как?» «Стоять над душой. И им, как правило, подобное не нравится». «Ну так и ты не человек», — пожав плечами, ответила Мэй. «Однако, раз уж ты не в духе, то я пойду». «Сидеть и смотреть, чтобы потом просто уйти?» «А я думал, что протариане — высокоинтеллектуальная раса». В общем, мне надоел весь этот долбанный космический цирк. Говори, чего хотела». «Чтобы ты набросился и задушил меня? Нет уж, не сильно хочется». «Мэй, не беси меня», — прорычал Красинус. «У меня и без того проблем хватает». «Хорошо. Я просто хотела спросить, что мы будем делать дальше. Я переживаю, как бы Шантир нас не вычислила», — призналась Мэй. «Она без особых проблем разбирается с крупными кораблями, а тут такая букашка». «С нами ей не разобраться». «Почему?» «Мы слишком маленькие. И ей нужна добыча покрупнее. К тому же после выброса она крайне уязвима. Не думаю, что Шантир будет так рисковать из-за нас». «А если у нее есть корабль, и она решит наведаться в гости?» «С чего ты взяла, что Шантир знает наше местоположение? То, что мы потеряли связь с Мальтраймом, еще ничего не значит. И чтобы отследить сигнал, нужен мощный псионик, а таковых на этой территории нет». «Да Кампо же передавал полный анализ». «Злобного стирателя он почему-то пропустил», — продолжала давить Мэй. «Что, если Шантир знает о нас?» «Хорошо», — сдался Красинус и начал недовольно массировать виски. «Даже если каким-то чудом Шантир нашла псионика и корабль, мы увидим их на радаре и успеем свалить». «Перехватчики и истребители Старой Империи могут прятаться». «Да неужели?» — вздохнул Метаморф и устало посмотрел на Протарианку. «Ладно, скажи, что ты предлагаешь? Вдруг в твоей маленькой голове есть нечто полезное?» «Нам надо сообщить господину Сааджу, что мы провалили задание», — уверенно ответила Мэй. «Без дальнейшего плана мы так и будем висеть в космосе, ожидая, пока нас собьют. Мальтрайм может быть уничтожен, или, что еще хуже, захвачен». «Исключено. Выжить Мальтрайма из оболочки можно только при помощи мощного псионика, а таковых на этой терре нет. Сколько тебе повторять?» Ты не знаешь наверняка. А тем временем подушка безопасности на земле практически уничтожена. На хорта наси заканчиваются ресурсы, и совсем скоро Саадж начнет сокращать экипаж. Причем в прямом смысле этого слова. Демидов испортил все, и чем дольше мы сидим, тем ближе он к нам. Ты хочешь встретиться с этим чудовищем лицом к лицу? Лично я нет. Дорогая, тебя похитили. Для господина Сааджа ты никто. Ты хоть понимаешь, что он с тобой сделает, если ты вякнешь по поводу провала? Он платит мне зарплату, так что я для него хотя бы цифра в отчёте». «Как унизительно. Погоди, а сколько вам платят?» «В четыре раза больше, чем платили в ней, с грустью призналась Мэй. «Если б не осознание, что всё это лишь хитрая уловка, дабы заставить нас работать, то я бы, наверное, даже была счастлива. Просто там накапало столько, что если бы я вернулась на Проксиму Цефея, то смогла бы купить там небольшую деревеньку». «Купишь, если будешь слушать меня». Саадж убьет всех ученых, когда пожнет Терру, констатировала Протарианка. Это неизбежно, Фейд. Ты ничего про него не знаешь. Он никогда не обманывает. И если сказал, что заплатит, как все закончится, значит так оно и будет. Но если дело касается отказа от миссии, то господин саач становится жестоким тираном. Он наказывает всех, кто отказывается подчиняться, или серьезно косечит. К тому же я скуп командором уже очень давно. «Меня-то он, может, и пощадит, понизит до уровня приставного клирика. А вот насчет тебя и проклятого старика-наркомана я сильно сомневаюсь». Метаморф недовольно посмотрел на протарианку. «В прошлый раз кумб командор не шутил. Он реально может психануть и уничтожить весь наш отряд. Ты реально хочешь так рисковать?» «Хорошо, но что тогда делать? Выбор-то невелик. Висеть на орбите опасно». Мэй схватила Фейда за воротник комбинезона. «Толку от того, что мы тут болтаемся без дела? Расскажем комкомандеру правду, помощь нашему отряду в его интересах!» «Я уверен, что Мальтрайм еще покажется!» Метаморф отбил маленькую ручонку протарианки. «Он наша последняя надежда на данный момент, и если с ним реально что-то случилось, то мы...» Договорить Фейт не успел, и экран связного потока начал светиться ярко-голубым. «Златан всемогущий!» испуганно пискнула Мэй и припустила в сторону лестницы. Спасибо за поддержку, солдат. Вздохнул Красинус и принял вызов. Кум-командер. Ну здравствуй, Фейт! На экране появилось уставшее лицо миротворца. Время идет, ресурсы кончаются, от тебя никакой информации. Вы просили не беспокоить вас по пустякам, кум-командер. исполняю вашу волю. Не беспокоить по пустякам и уйти в молчание – разные вещи. Я не наблюдаю рапортов, не вижу письменных докладов о ходе операции. И буду откровенен, Фейд. Мне все это начинает надоедать. Холодно произнес, Садж. Работа идет. Мальтрайм уже почти закончил подготовку местных костюмов активного выживания. Еще немного. И он уничтожит Демидова. Отрапортовал Метаморф. Красит нос. Миротворец тяжело вздохнул и перешел на полушепот. Вся эта возня с Мальтраймом затянулась. Мне нужны результаты. Если в течение следующих двух месяцев мы не начнем вторжение на Терру, Хартаминаси попросту отключится. Мы в критическом положении. И сейчас вся надежда только на вашу оперативную группу. Я все сделаю. У тебя есть план на тот случай, если Мальтрайм не справится? Разрабатываю, командор. Планирую вновь обратиться к местным энергосликам. Осколок души должен помочь. Головой за него отвечаешь. Ты меня понял. Так точно, командер. Теперь будешь писать мне отчеты о проделанной работе каждый день. По экрану пошла рябь, а затем поток резко оборвался. Что за. Фейт приподнялся и похлопал монитор по боковой панели. Какого рожна происходит? Спустя мгновение все освещение погасло, а приборная панель начала мигать всевозможными цветами. Фейт, что происходит? — испуганно воскликнула Мэй, забежав обратно на капитанский мостик. «Что-то блокирует сигнал с куртами Наси, сухо ответил метаморф и раскрыл аварийный блок. мрадство да что с ними происходит?» «Может, кого увидели?» «Не знаю. Сейчас попробую перейти на независимое управление». Выдохнул Фейд и начал постепенно вынимать управляющие модули из пазов. «Надеюсь, что получится». «А на них могли напасть?» «В теории, но это темная зона». «Торговые пути слишком далеко, а пираты не позарятся над родного тената. Да и они бы не стали отключаться из-за такой чепухи». «О, запустилось!» Освещение вновь включилось, а приборная панель прекратила куролесить. «Сейчас будем разбираться». «Ф-ф-фейт!» — тихим от ужаса голоском пискнула Мэй и указала на радар. «Что это за ужас?» «Не знаю», — сухо ответил метаморф. «Но оно движется прямо на нас». К кораблю боевого «Трио» на полном ходу приближалось нечто, в разы превосходящее по габаритам даже ходами Наси. «Всем приготовиться к столкновению!» — воскликнул Фейт, активируя защитное поле. «Мэй!» «Златан Всемогущий, помоги нам, заклинаю!» — бормотала протерианка, зажмурив глаза. «Мэй!» Ха, Девчонка тут же пришла в себя. «Пристегнись живо!» «Так точно!» — отозвалась Мэй и защелкнула ремень безопасности. «Бейзел четыре «Альянс вызывает помощь! Повторяю! Альянс вызывает помощь! Мы на двадцать четвертом сек...» Корабль резко тряхнула. Фейда дернула, а затем швырнула лицом о приборную панель. Все вокруг вновь засверкало сотнями оттенков красного. «Критическое повреждение!» — бесчувственным голосом сообщила система безопасности. «Персоналу немедленно покинуть корабль!» «Вот мрадство! Мы ты как!» — выдохнул Фейд, стирая кровь со лба но протарианка безжизненно повисла на ремнях безопасности. «Мэй!» «Ай-яй-яй!» — тихо простонала она. «Кажется, я сломала ребро». «Фух!» — выдохнул метаморф. «Спасибо, что живая». «Боюсь, это ненадолго», — сглотнув с ужасом, прошептала Мэй, указывая на проплывающий в окне хвост Альянса. «Что у вас тут происходит?» На капитанский мостик зашел Брон, потирая огромную шишку на лбу. Срочно пристегивайся, приказал Метаморф, пытаясь вновь подключиться к бортовому компьютеру. Сейчас поймем, что у нас осталось от двигателей и будем готовиться к аварийной посадке на Землю. Ух! Старик мгновенно занял место связиста и пристегнулся. А почему мы не контролируем и поворачиваем от Земли? Потому что в нас врезались. Фейт искал уцелевшие двигатели, но пока прогнозы были неутешительными. Земля все дальше и дальше, обреченно пропела Мэй. Ой, а это что такое? Метаморф поднял взгляд и увидел, что именно в них врезалось. Сердце сжалось от ужаса. О нет, нет-нет-нет, да вы издеваетесь. Хе-хе, какая громадина. Хе-хе, мы все умрем. Брон начал нервно хихикать. Хотите грибочков напоследок? У меня там как раз еще упаковочка осталась. Конец одиннадцатой книги. Текст читал Максим Полтавский.